Глава 12. Выйдя из здания управления полиции я быстро пошел по улице туда, где было меньше прохожих, склонив голову вниз, чтобы поля шляпа закрывали верхнюю часть лица. Надо бы поторопиться попасть к Демьянову, но мне сначала надо немного развеяться и остыть. Только пройдя пару кварталов, я остановился, чтобы вызвать такси. Лечебница Святой Софии еще не закрыта, но работа потихоньку сходила на нет. Пациентов оставалась единица... Некоторые сотрудники уже торопились на выход. Вячеслав Анатольевич, главный лекар заведения, сбежать не успел. Тоже мне оригинал, когда у него уже разом проснется. Ведь он знал, что я сегодня к нему приду после аудиенции у Обухова. Да и лично его рабочий день еще не закончился. Ладно, главное, что он не успел. Разочарование встречи со мной было написано на его лице огромными буквами. Но он умудрился таки выдавить приветливую улыбку. Это, наверное, стоило ему титанических усилий. «Доброго дня вам, Александр Петрович!» С деланной радостью воскликнул он. «Вы немного раньше пришли, а я вот хотел сбегать в пекарню напротив, чтобы купить к вашему приходу что-нибудь к чаю. Ну, тогда ладно, пойдёмся тем, что есть». «Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич!» Ответил я. «Надеюсь, что моя приветливая улыбка выглядела более натуральной. Рад, что вы меня с нетерпением ждете. «Проходите в кабинет», — сказал он, открывая дверь приёмной. Потом и в сам кабинет. Секретарь уже ушел, так что я сам поставлю чайник, и мы с вами все обсудим. «Отлично», — сказал я, не спуская с него глаз. Я уже думал, что он выйдет за чайником и свалит на все четыре стороны. И наплевать, что в кабинете остался чужой человек. Или полицию вызовет с сообщениями о вторжении, с него встанется. Это предположение было развеяно тем, что сначала он повесил на вешалку пальто, а шарф и шапку положил на палочку сверху. В далеко не набегаешься, погода нынче не та. Или все-таки в голове щекнула мысль, что дело, находящееся под контролем главного лекаря города, просто так с него не соскочит? Что-то же движет человеком, сдерживая его первые животные порывы и толкая в нужную сторону. В углу на столике стояло блюдо с выпечкой, прикрытое белоснежной салфеткой с шитьем ручной работы. Стояли две чайные пары. Значит, он меня все-таки ждал, просто в последний момент... Нервы не выдержали. А может, я вообще зря тумана нагоняю, и он действительно хотел сходить в пекарню? Тогда у него не было бы такого испуганного лица, и портфель в кабинете бы оставил. Сейчас оставил, кстати. Значит, будет и чай, и разговор. Демьянов вернулся с чайником, из носика которого валил пар. Наполнив чашки, он уселся в кресло по другую сторону столика и снял расшитую салфетку с блюда, на котором вполне хватило бы выпечки и на четверых. — Укачайтесь, Александр Петрович, все свежее, в обед пекли, — сказал Демьянов и первым показал пример, откусив от мягкой ватрушки с творожной вишневой начинкой, на которую я как раз глаз положил. — И рассказывайте, как вы планируете развернуть деятельность в нашем славном учреждении. — Да уж, славном. Ты бы сначала хоть нормальный косметический ремонт сделал, потом так говорил, а то прям позорище. Хорошо, хоть покрасили стены и не так сильно бросаются в глаза дефекты штукатурки и плинтусов. Вру, конечно, бросаются, но не сильно. Я по полочкам разложил ему все, что требуется лично от него. То есть организовать сдачу отчета по лечению сотни последних пациентов, соответственно, схеме Обухова. Второе, и это можно сделать уже с завтрашнего дня, организовать мое присутствие на приеме с лучшими лекарями его учреждения – Чтобы понимать суть всего лечебного процесса, на который они способны. Не на целый день, конечно, хотя бы два или три часа. Мне же все равно надо ходить на свою работу. Там меня будут ждать пациенты, которые теперь зависят лично от меня. На следующей неделе выделить по два часа в понедельник, среду и пятницу для проведения обучающих семинаров, как я делал это в Ярославле. То есть разделить всех лекарей на три группы, которые будут проходить обучение раз в неделю-три раза. Демьянов так глубоко задумался, что мне показалось, он продумывает пути эмиграции в дружественные страны с целью скрыться от меня навсегда. Я терпеливо ждал его ответа. Нашел ватрушку с творогом и черной смородиной. Тоже хорошо, чай еще горячеват, но потихоньку потягивать можно. Видимо, решив, что перед побегом надо будет еще и внешность поменять, Вячеслав Анатольевич вернулся в этот мир и тоже нашел себе пирожок по вкусу. — Я переварил все, что вы... Только что рассказали. Что ж, вполне выполнимая задача. Насколько я знаю, вы работаете всегда с утра? Я молча кивнул, смакуя сочную начинку в ватрушки. Тогда предлагаю вам посидеть на приеме с теми, кто принимает во вторую смену. Да-да, мы работаем в две, в одну не справляемся. Странно, что-то мало пациентов в клинике на это время, удивился я. Сегодня погода, наверное, нелетная, глупо хихикнул Демьянов, не придумав сказать, что получше. «У нас понедельник всегда так, а вы приходите чуть пораньше, часом к трем. Тогда точно вам будет на что посмотреть». «Ладно, договорились», – кивнул я и взял следующую ватрушку. Похоже, досталось клубничным джелом. «Тогда скажите мне завтра, с каким лекарем я буду работать, и предупредите его заранее, чтобы не было недоразумений и незапланированных разборок». «Ну, разумеется, Александр Петрович!» Он чуть наклонил голову в сторону и разбил руками в духе «обижаете» Итак, ежу, понятно». Все будет в лучшем свете. И для семинаров подготовьте кабинет, чтобы там могла комфортно разместиться треть ваших лекарей с небольшим запасом. Еще мне нужно будет развесить на стене с десяток плакатов в качестве наглядного пособия. Вас понял, Александр Петрович. Это как раз-таки не проблема. Будет сделано. А какая у нас может быть проблема? Спросил я, запивая ватрушку чаем, но продолжая сверлить его взглядом, не выпуская из вида. Да никаких проблем не будет, Александр Петрович. Несколько сжался он. Явно что-то не договаривает. Хотя я и сам уже понял. Коллектив его лечебницы не очень-то послушный и лояльный. Есть строптивые личности, с которыми, скорее всего, придется повоевать. Ну ничего, повоюем. И не таких обламывали. Я допил чай, поблагодарил Демьянова за гостеприимство и продуктивную беседу. Оделся и направился на выход. Что-то меня... Притомилась сегодня вся эта круговерть, остро захотелось домой, посидеть перед камином с чашкой чая и книгой в руке. Даже если сейчас мне позвонит артефакт и расскажет приезжать за медальоном и копией документов, скажу, что приеду завтра. На сегодня реально хватит. Альберт Венедиктович позвонил утром, когда я принимал уже третьего по счету пациента. Подмывала бросить все и ломануться за медальоном и документами, но в коридоре собралась... «Приличная очередь. Расконять их второй день подряд будет совсем нехорошо. Скорее всего, пришли и те, кто вчера не усидел с утра. Поэтому я сказал ему, что смогу заскочить только ближе к вечеру. Сразу после работы ведь не получится. Я еду на пару часов в лечебницу, чтобы посмотреть на работу народного целителя». «Хорошо, что вспомнил», — позвонил в регистратуру и сказал после обеда никого не записывать. «Можно будет тогда обед сместить чуть попозже, чтобы спокойно допринимать». А после обеда сразу в гости к Вячеславу Анатольевичу. Он там, небось, каровая уже готовит для торжественной встречи. Вчера я сказал, вчерашней мозговыносящей даме прийти сегодня показаться. Были сомнения, что опухоль снова начнет кровоточить после вмешательства. Думал, она будет первой сидеть под дверью, но пока ее в коридоре до сих пор не наблюдалось. Можно узнать в регистратуре ее номер телефона, вот если до обеда она не заявится, тогда так и сделаю. «Если пациент сам о себе не хочет позаботиться, то это сделаю я. В первую очередь, я отвечаю за свою работу, и если что-то пойдет не так, в любом случае буду виноват я. Мне этот груз не нужен, легче жить, когда совесть чиста». «Пришла наша мадам», — сказала Света, возвращаясь с кофе и булочками для перекуса в районе половины одиннадцатого. «Готовьтесь, Александр Петрович, помедитируйте как следует. Переживем, Свет». — хмыкнул я, взяв в руки рогалик с яблоками и кофе. — Теперь проще будет. Я хотя бы знаю ее проблему и что с этим делать. — Тогда с Богом. Зову, — хитро улыбнулась она, оценивая мою реакцию. — Сейчас вот это дожую, — показал я на второй рогалик, — и зови. Мадам в этот раз даже зашла по-другому. Уже никак великосветская дама в общественный транспорт. Вместо высокомерия и легкой брезгливости на лице скорее уважения и почитания. — Вот последнего, наверное, больше. Я уж пальцы крестиком сложил, чтобы она передо мной на колени не грохнулась. — Здравствуйте, господин лекарь, — сказала она, сложив руки ладонями друг другу на уровне груди. Похоже на какое-то японское приветствие. — Вы даже не представляете, насколько мне легче. Я в первый раз за неделю, простите за подробности, в туалет сходила. И живот крутить и пучить перестало, и аппетит появился. Я сегодня с удовольствием съела пирожные, что моя повариха приготовила. И ничего страшного, что они вчерашние в холодильнике стояли, не пропадут. Я наконец-то человеком себя почувствовала. «А нет у вас слабости, головокружения, тошноты?» Уточнил я. «Нет, ну что вы, все прекрасно!» «Когда в туалет по-большому сходили, крови там не было?» Ну, она сразу засмущалась и немного покраснела. Ну как немного? Это было видно даже через щедро нанесенную пудру. Было, на немного. Буквально полосочкой. Ясно. Ложитесь, пожалуйста, сюда, так же, как и вчера. Будем смотреть. Поразительные перемены в поведении ожидали и на этом этапе. Она ничего не стала возражать, уточнять и спорить, а ловко вскарабкалась на манипуляционный стол и полностью освободила живот от и до. Я, конечно, надеялся, что на повторном осмотре с ней будет несколько проще, но не думаю что настолько. Вместо психопатки пришла вполне вменяемая женщина. Даже на вид живот стал меньше. Правильно, небось, выдала недельный запас и стала счастливой. Пальпация безболезненна во всех отделах, лишь умеренно при нажатии конкретно на образование. Вопреки своей собственной установке проводить по одному сеансу частичного удаления образования в неделю – Решил небольшую часть убрать прямо сейчас. Тем более, что она все так хорошо перенесла. Как говорится, индивидуальный подход, без четких шаблонов. Никогда шаблоны не нравились. Постоянно находился в поиске правильного решения и в каждом отдельном случае подбирал лечение, исходя из собственного опыта. Корсаков забежал непривычно смурной, Сказал, что у него сегодня завал. Значит, наши лекари сегодня работают ударно. Он погрузил пациентку в сон и убежал, сказав позвонить ему, когда все закончится. Первым делом после сканирования я провел ревизию образования в том же месте, где я освобождал от его присутствия полость сигмовидной кишки, что принесло пациентке столь долгожданное облегчение во всех смыслах этого слова. Незначительно подкравливал один небольшой участок, где получился небольшой бугорок. Скорее всего, он просто травмировался во время эвакуации образовавшейся залежей, а то, что образование плотное и хрупкое – «Я обратил внимание еще в прошлый раз. Ну что ж, учтем на будущее. Без ошибок не бывает опыта. Хорошо, когда они незначительны, без фатальных последствий. Тьфу-тьфу, таких у меня пока не было, и очень надеюсь, что не будет». Я медленно начал выравнивать поверхность образования в просвете сигмы. Потом потихоньку принялся за уменьшение объема самой опухоли. Сегодня сделаю немного, лучше даже не больше половины того, что было вчера». И мне так намного проще оказалось. При сканировании ядра я понял, что ушло не больше половины. Вот и отлично. И волки сыты, и пастух с собакой не пострадали. Мне кажется, так пословица звучит гуманнее. Овец не так жалко. «Как вы себя чувствуете?» спросил я, подавая женщине руку, чтобы помочь слезть со стола. «Неплохо, Александр Петрович», сказала она, анализируя свое состояние. «Вот только проснусь окончательно и буду в норме». «Тогда посидите пока минут пять». «Дальше наши действия будут такие. Давайте встретимся с вами в пятницу. Вы хорошо переносите процедуру. Не будем растягивать процесс. Повторять будем не один, а два раза в неделю». «Хорошо, Александр Петрович», — сказала она, уверенно спустившись на пол. «Вы мой ангел-хранитель. Сам Бог вас послал ко мне. Я теперь во всем вас буду слушать и делать, как вы скажете. Я же не враг своему здоровью, в конце концов». «Правильно рассуждаете. От этого зависит исход лечения и скорость выздоровления». «Гуляйте и кушайте регулярно. Если вдруг появятся какие-то тревожные симптомы наподобие боли, спазмов, кровотечения, немедленно ко мне». «Я поняла. Конечно. Еще раз спасибо вам большое. До свидания», — сказала пациентка, и чуть ли не как бабочка выпрыгнула из кабинета. «Может, это Борис Владимирович с ней что-то сделал, кроме погружения в сон», — предположила Света. Я ее вообще не узнаю, по сравнению со вчерашним выносом мозга сегодня вообще нормальный, адекватный человек. Вот что стук животворящий с людьми делает, хмыкнул я, после неидеального-то отсутствия. Ха, но мне кажется, не только в стуле дело, улыбнулась медсестра. Она настолько прониклась уважением к вам, что готова на все. Хоть через горящий обруч прыгать в цирки вместо тигра. Не, такого нам не надо, рассмеялся я. Фантазия-то богата, я же себе это представил. Не благодарите, пусть теперь это у вас в голове крутится бесконечным видеороликом. Погнали дальше, а то мне сегодня после обеда надо будет уйти. Да я уж поняла, слышала, как вы звонили в регистратуру, — сказал Света и открыл дверь. Проходите следующий, пожалуйста. Обед нам пришлось задержать совсем, но чуть-чуть. Все пациенты закончились, и я смог не торопясь поесть, чтобы с новыми силами заявиться в лечебницу». Почему-то я уверен, что сила мне понадобится. Причем, в большей степени, психоэмоциональная. Святая София приняла меня даже несколько раньше запланированного времени, что я озвучил Демьянову. Тогда можно заглянуть к нему не просто поставив известность, а на дружескую беседу. Надо же как-то развивать отношения, которые в итоге могут оказаться долгосрочными. Секретарь сказала, что у него посетители, но он скоро должен освободиться. Я решил подождать, усевшись в кресло напротив двери. Картины пока поразглядываю и помедитирую. Тоже польза». Дверь открылась, выпуская недовольную женщину, которая, поджав губы, устремилась на выход, даже не попрощавшись. «Александр Петрович, вы уже здесь?» — спросил зачем-то Демьянов и посмотрел на часы. «Не ожидал вас так рано. Ну, заходите, чай налью, горячий еще». Во времени запланированного обеими сторонами чаепития я старался говорить с ним максимально спокойно, часто улыбался, рассказывал ему, какие улучшения в лечебной работе и в судьбе лечебниц ожидают его после моего вмешательства. То ли до него это раньше не доходило, но сейчас он прямо расцвел и смотрел на меня почти так же, как та странная пациентка с онкологией. Но вот мирная беседа, улыбка и непринужденное донесение непосредственно в мозг важной и нужной информации, похоже, ликвидировали натянутость в его отношении ко мне. Насчет моего отношения будем смотреть. Если все пройдет без войн и конфликтов, то я тоже начну считать его душкой и хорошим человеком. Сегодня мне показалось, что он созревает заплатить мне за обучение персонала, названную обуховом сумму батина взятка вернется обратно в тройне ну в принципе ничего так вложение. можно повторить секретарь провел меня к кабинету целителя с которым я сегодня должен присутствовать на приеме чтобы погрузиться в мир примитивной медицины и понять ее основные дефекты и недочеты это был тот самый кабинет который николай шапошников первым отремонтировал для меня а я в нем в итоге ни дня не проработал И целитель там был тот самый, которого я застал в кабинете. Надеюсь, что работать в этот день там буду я, а не кто-то другой. «Добрый день!» — приветствовал я пожилого мужчину в белом халате. «Склифосовский Александр Петрович, сегодня я с вами, и очень надеюсь, что не зря. Хочу понять принципы вашей работы, чтобы понять, как их можно изменить в лучшую сторону». «А чего их там менять?» — проворчал старик, вглядываясь в мое лицо. Потом слов начнулся, подошел ко мне и пожал протянутую руку. «Реба Шапкин, Иван Терентьевич, очень приятно», — сказал я и выдал самую дружелюбную и располагающую улыбку. «Это отличный инструмент для налаживания отношений, даже если они сначала по какой-то причине не заладились». «Начнем?» «Как пожелаете», — ответил Иван Терентьевич, все еще хмурясь по причине того, что ему навязали ненужный балласт. «Но мне кажется, уже не было открытой враждебности в голосе». Процесс расположения оппонента активирован. В кабинет вошел первый пациент. Я молча стоял рядом и полностью превратился в зрение и слух. Рот на замок и руки за спину – основной принцип невмешательства на данном этапе. Никаких умных советов и предложений. Только когда пациент выйдет за дверь, можно будет обсудить сомнительные интересующие моменты, задать вопросы и дать советы. И ни секунды раньше.